К тому времени, когда Кэрол оказался в парке Токоник, почти стемнело. Сгустки мрака таились под громадными дубами и высокими елями, толпящимися вдоль дороги. Кажется, он был единственным человеком, наведущий через парк дороги, которая забиралась все выше, выше, в горы и все глубже, глубже в лес. Время от времени в свете фар он замечал семейство оленей, стоящих у дороги. В темноте их глаза светились розовым, и он наблюдал за ними со смесью страха и инопланетного изумления. Пейкли оказался невелик. Занюханный торговый центр, церковь, кладбище, заправка Texaco, одинокий моргающий желтым светом фонарь, а потом город кончился, и Карл поехал по узкому шоссе через сосновый лес. Теперь стояла настоящая ночь. Похолодало так, что ему пришлось включить обогреватель. Он выехал на Торхиород. И его цвик запетлял на серпантине, поднимаясь по такому крутому холму, что мотор завыл от натуги. Кэрол на мгновение закрыл глаза и с трудом вписался в резкий поворот. Ему пришлось выворачивать руль, чтобы не улететь в кусты и не свалиться с крутого подъема. Еще полмили спустя асфальт сменился гравием. Кэрол катился в темноту. Шины поднимали облачка блестящей меловой пыли. Свет фар выхватывал из темноты толстяка в ярко-оранжевой вязаной шапке. запустившего руку в почтовый ящик. На боку почтового ящика красовалась надпись, сделанная из блестящих клеющихся букв. «Убью!» Кэрол притормозил. Толстяк поднял руку, приставил козырьком глазам, чтобы рассмотреть машину Кэрола. Потом он заулыбался и приглашающий кивнул на дом, как будто бы Кэрол был долгожданным гостем. Толстяк подошел по подъездной дорожке, а Кэрол покатил вслед за ним. Болиголовы склонились над грязной колеей. Их ветви били по окнам машины, хлестали по бокам цвик. Наконец, дорога привела на грязный двор перед большим фермерским домом, желтого цвета, с башенкой и просевшей верандой, огибающей дом по периметру. Разбитое окно было забрано фанерным щитом. В сорняках валялся унитаз. При виде этого места, Кэрл ощутил, как зашевелились волоски на руках. «Путешествие закончилось встречей влюбленных», — подумал он, и усмехнулся собственной неуемной фантазии Он остановил машину, рядом с древним трактором, через открытый капот которого прорастали столбики дикой индейской кукурузы. Кэрол кинул ключи от машины в карман пальто и вышел. Пошел к крыльцу, где его дожидался толстяк. По дороге он миновал ярко освещенный гараж, двойные двери были плотно закрыты, но изнутри слышался виск цепной пилы. Кэрол поднял взгляд на дом и увидел черный силуэт человека, наблюдавшего за ним из окна второго этажа. Эдди Кэрол сказал, что ищет Питера Кипру. Толстяк кивнул на дверь тем же пригласительным жестом, каким предлагал Кэролу следовать за ним по колее, после чего развернулся и пустил его в дом. в Впереднее было темно. Стены густо покрывали косовисящие картины в рамах. Узкая лестница поднималась на второй этаж. В воздухе стоял запах. Сырой, какой-то странно мужской запах. Вроде пота, но похоже еще и На тесто для блинов. Кэрол тотчас же понял, что это. И тотчас же решил сделать вид, что ничего не заметил. «Хучь дерьма, не прихожая!» — произнес толстяк. «Давайте-ка я возьму ваше пальто, а то потом в туалет искать будете!» Голос у него был бодрый и пронзительный. Когда Кэрол передавал ему пальто, толстяк развернулся и сорал наверх. «Пит! Пит! Тебя пришли!» Из-за внезапного перехода от обычного голоса к яростному ору, Кэррол даже вздрогнул. У них над головой заскрипели половицы, и на верхней площадке лестницы появился худой человек в вельветовом пиджаке и квадратных очках в черной пластиковой оправе. «Чем могу быть полезен?» — спросил он. «Меня зовут Эдвард Кэррол. Я редактировал несколько выпусков Best New Horror». Он посмотрел на лицо худого человека, ожидая хоть какой-нибудь реакции. Но Кипру оставался бесстрастен. «Я прочитал один ваш рассказ «Мальчик с пуговицами» в дайджесте Севера, и он мне очень понравился. Мне бы хотелось включить его в сборник этого года». Он помолчал а затем прибавил. «Вы знаете, с вами очень сложно связаться». «Поднимайтесь», — сказал Кипру и ушел с площадки назад. Кэрол пошел вверх по лестнице. «Жирный братец внизу?» двинулся через прихожую с пальто Кэролла в одной руке и семейной корреспонденции Кипру в другой. Затем резко затормозил, поднял голову к лестнице и замахал коричневым конвертом. «Эй, Пит, мамкино пособие пришло!» Его голос дрожал от радости. К тому времени, когда Кэролл поднялся на второй этаж, Питер Кипру уже прошел коридор и достиг открытой двери в дальнем конце. Сам коридор казался каким-то странно загнутым. Пол проседал под ногами так сильно, что один раз Кэролу даже пришлось схватиться за стену, чтобы удержаться на ногах. Отдельных половиц не хватало. Люстра в хрустальных висюльках парила над лестничным пролетом, покрытая хлопьями пыли и паутиной. В неком далеком, отдающем эхом отсеки сознания Кэрола, неведомый горбун заиграл на металлофоне вступительные такты музыки семейки Адамс. and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family. The house is a museum, when people come to see them, they really are to scream, the Addams Family. Neat. the tea. you shawl on a broomstick you can crawl on we're gonna pay I'll call on the adams family